Холод от этих мыслей постепенно пробирался под одежду, замораживал дыхание, щипал кожу. Однако прошло немало времени, прежде чем он понял, что в каюте на самом деле чертовски холодно. Когда эта очевидная истина наконец дошла до него, он вскочил и бросился к интеркому. Машинное отделение ответило на его вызов далеко не сразу. Наконец скрипучий голос главного механика прорезался из динамика. «Что с генераторами?» «В порядке». 10% загрузки, главный в режиме останова. У немного отлегло от сердца. А в чем дело, почему не подается тепло на первый уровень? Сейчас посмотрю. Да нет, на наших мониторах во всех каютах полный порядок. Пришлите ко мне техников. Значит, причина сбоя в его каютном компьютере. Для того, чтобы не перегружать основной компьютер, мелкие функции управления внутренними приборами распределялись между отдельными маломощными компьютерными блоками. И вот теперь тот, что находился в его каюте, начал выкидывать странные штучки. Самое неприятное заключалось в том, что он заранее знал, подлинную причину неполадок найти не удастся. В конце концов компьютер починит, если понадобится, заменят отдельные модули. Но дело не в них. Неверов знал о существовании специально разработанных военным ведомством программных фагов. гораздо более мощных, чем старинные компьютерные вирусы. Они предназначались для вывода из строя сложных компьютерных систем. Раз запущенные в компьютерную сеть, такие программы начинали вести внутри нее вполне самостоятельную жизнь. Они прекрасно маскировались, и обнаружить их даже в стационарных условиях считалось достаточно сложной задачей. Благодаря воздействию одной из таких программ, Севастополь, похоже, потерял ориентировку во время пространственного прыжка – Однако ее действие продолжается, и никто не может предсказать, что именно откажет в следующий раз. Но что-то обязательно откажет. Даже полное отключение энергии не позволяло избавиться от фагов, потому что они сохранялись внутри магнитных носителей информации. И как только компьютер включали, начинали бурно размножаться, копируя собственный программный модуль бесчисленное количество раз. Единственный положительный момент заключался в том, что свою основную программу фаги уже выполнили, И теперь продолжали жить, так сказать, по инерции, засоряя систему и создавая многочисленные сбои в ее работе. Если не принять срочных мер, в конце концов они заблокируют все управляющие центры корабля и превратят умную машину в консервную банку. К счастью, их главный программный специалист, системный инженер Новиков, остался на корабле. Если бы он улетел вместе с группой Асохина, они оказались бы сейчас в безвыходном положении. Все эти невеселые мысли, да еще необходимость вставать с постели и готовиться к визиту посторонних, окончательно испортили неверовое настроение. Из-за нашествия техников, в конце концов, он предпочел покинуть каюту, чтобы не мешать людям своими не слишком квалифицированными советами, и от этого чувствовал себя еще непрекаяннее. Было ли это причиной того, что в конце концов он оказался у подъемника третьей палубы, ведущего в апартаменты люкс? Скорее всего... Но вовремя спохватившись, он круто повернул обратно. Слишком позднее время для визита, который он откладывал так долго. Теперь он медленно шел обратно, повсюду замечая следы непонятного вандализма, расцветшего на корабле после того, как пассажиры узнали, что никогда не вернутся домой. Что это было? Своеобразная месть? Но кому? Мерзкие надписи на стенах, вырезанные ножом. Сорванная со стены картина со сломанной рамой. Зачем они это делают? Неужели не понимают, что очень скоро наступит время, когда каждый предмет, привезенный из их прежнего мира, каждый маленький кусочек далекой родины, станет бесценным? Корабль был слишком огромен, и слишком мало осталось у него команды для того, чтобы навести порядок повсюду. Собственно, полностью под контролем его людей находились лишь центральный уровень и грузовой отсек. Пассажиры создали какой-то комитет самоуправления, Но Неверов подозревал, что сделали они это не по своей воле. Степан хорошо запомнил рыжего горластого парня с мощными бицепсами, возглавившего этот комитет спасения. В него вошли и пятеро дружков рыжего парня. Повсюду одно и то же. В любой изолированной человеческой колонии, если ослабевала центральная власть, наружу выплывали подобные комитеты. И толпой начинали управлять те, у кого хватало для этого грубой силы. Неверов вынужден был мириться с комитетом, чтобы не спровоцировать еще большие беспорядки, но дал себе слово, что как только будет осуществлена высадка на планету, и у них появится возможность изолировать смутьянов, он от них избавится. Придется заставить вспомнить о дисциплине как самих колонистов, так и тех, кто останется на корабле. Без этого высадка теряла всякий смысл.